Глава 69. Начало Привет! Мне пришло сообщение от Чешира. Точно, он как раз самый крайний в ряду этих чудовищ. Похоже, Рауг так и не вычислил, кто ему вмазал в прошлый раз. Иначе, боюсь, моему знакомому бы не поздоровилось. Рад тебя видеть, друг! Проклятие! После подобных обращений даже немного неудобно становится от того, что я его так использовал. Но эта жизнь тут порой по-другому никак. И если слабые могут делать вид, что никогда не переступит грань, чтобы когда припрет, легко отбросить в сторону все свои принципы, то сильным нужно или опускаться до этого же уровня, или... «Прости за тот раз!» «Да, порой нужно просто извиниться». «Прощаю, но и ты на меня зла не держи!» Чешир, как ему показалось, незаметно помахал мне щупальцем. «На этот раз мы снова враги, и теперь никакой пощады!» «Никакой пощады, друг!» Наш разговор подошел к концу, и я снова вернулся к подготовке к бою. Рауг не спешил нападать, предпочитая расставить свои войска получше. Ну и я тоже решил на полную воспользоваться этим временем, раз уж не успел закончить с подготовкой заранее. «Дэвид! Дэвид Джонс! На этот раз мне будет нужен Лысый!» «Да! Мой старый знакомый мечник, сейчас превратившийся в ближника императрицы, делано неспешно повернулся в мою сторону. Ох уж это желание показать свою важность! Очень хочется верить, что оно не выбило из Лысого его навыки боя!» Ты и еще четыре человека, подойдите ко мне. Хочу выдать вам доспехи, что помогут остановить древних демонов. На этот раз лысый не стал ничего говорить, а мгновенно отобрав себе помощников, побежал ко мне. Все же умение правильно расставить приоритеты у него осталось. Это радует. А еще радует то, что Лена, чей взгляд я тут же поймал, утвердительно кивнула мне на вопрос, можно ли доверять тем, кто пошел за Дэвидом. Что ж, значит. С взаимопониманием ставки власти все хорошо. Их десять, вас будет пятеро. Я выдал пять древних наборов и сейчас проводил инструктаж. На самом деле у меня этих комплектов брони больше, но я знаю, на что способны выходцы из мира карика, и верю, что они справятся и так. А уравняя я шансы, какая же это будет великая победа. Без надрыва, полученная не через «не могу». Нет, мне важно, чтобы мы не просто выстояли, а сделали это так, чтобы у всех сегодняшний день отложился в памяти на всю жизнь. Принято, мы справимся. Клысы кивнул, выслушав мои наставления, а потом он и его люди отправились на передний край, готовясь встречать рывок древних демонов-спрутов. Ну что, вроде бы все приготовления позади можно начинать? Я уже хотел подать знак атаковать, Когда увидел, как из портала, видимо, все же успев сбежать из того места, куда ее утащил демон, вышла Кейси. Она тут же нашла меня взглядом и что-то крича попыталась прорваться, но тут атаку скомандовал уже Рауг, и мне стало не до девушки. Ничего, когда все закончится, мы еще с ней обязательно поговорим. А пока меня ждет кое-что более важное. Отряд Лысого встретит древних спрутов, с обычными демонами смогут справиться и остальные. Ну а с князем пришельцев сражаться, похоже, остается только мне. Телепорт, телепорт. Я особо не таился, на пару секунд задерживаясь в каждой точке переноса, когда двинулся навстречу князю демонов, но никто из его воинов даже не думал атаковать меня, видимо, тоже понимая, чей я противник. Ты считаешь, что стал достойным меня врагом? Рауг внимательно осмотрел меня со всех сторон, когда я остановился в паре метров перед ним. «Ты ведь даже не высший бог! Замри!» Последнее сказанное им слово, с явно вложенной силой князя, должно было меня остановить, чтобы в тот же миг взмах огромного двуручного меча, извлеченного демоном словно из воздуха, рассек мое тело на две половины. Вот только не дождетесь. Свобода передвижения! Я использовал силу, заложенную в поножах из набора князя, прервал действия парализовавшие меня способности, и тут же отошел в сторону, избегая удара демона. «И это все, что ты можешь?» Я не стал атаковать в ответ, пораженный неожиданным открытием. «Вы побороли воздействие силы князя. Вы продвинулись по пути князя на одну десятую процента. Итого — две десятых процента. Длительность вашего слова увеличена до двух секунд». «Замри!» Рауг не поверил в свою неудачу и снова попытался меня остановить. «Опять использую поножи». И теперь у меня уже три секунды слова, а эта битва начинает мне нравиться, хочется, чтобы она длилась и длилась. «Как ты умудряешься меня ослаблять?» Князь демонов тоже остановился, а я понял, что халява закончилась. Похоже, крупицы моей новой силы брались не из воздуха, а отнимались у противника, и, очевидно, биться о стену и терять проценты своего пути князя тот явно не будет. «А ты разве не наводил справок обо мне?» «Наш разговор сейчас слышат как минимум около десятка земных бойцов. Так что поработаем немного и на будущий имидж. Пусть потом рассказывают всем, что обо мне даже демонам стоит узнавать заранее». «Впрочем, тебе это не поможет». Рауг все-таки справился со своим удивлением и обвел рукой поле боя. «Посмотри, мои демоны все равно победят». «И какие бы ловушки ты не придумал против меня лично, помогут ли они тебе, когда перед тобой встанет вся эта мощь?» Продолжая удерживать Рауга в поле зрения, я скосил взгляд в сторону и изучил ситуацию. «А ведь дела-то у нас на самом деле не очень. И пусть пока все еще держатся, но напирают-то пока именно демоны, и если ничего не изменится, победа рано или поздно будет за ними». К счастью, я еще не все задуманные козыри потратил. «Вася!» Немного неудобно звать нового короля теней своим же собственным именем, но он его выбрал, надо это уважать. «Ты там скоро?» «Уже готов, только жду твоей команды». «Ага, ждет он команды. Выжидал, чтобы пропустить самую мясорубку и потратить как можно меньше жизни своих подданных. Впрочем, не мне осуждать его за такое решение». Тогда вперед, и небольшое изменение, я раздал всем своим бойцам стихию тени, так что отправляй своих подопечных в двойники к каждому из моих воинов. А вот за это спасибо, ради такого шанса на развитие мои потом на руках будут носить своего короля. И сразу, не закончил еще мой бывший двойник говорить, над полем боя начали открываться порталы, и сквозь них на огромной скорости принялись пролетать обитатели плана теней. Они не несли сразу в бой а устремлялись к людям, предлагая заключить контракты двойника, автоматом усиливая каждого из сражающихся на моей стороне минимум в два раза. Отпрыгнув назад и разорвав дистанцию между мной и Раугом, я попробовал разглядеть реакцию наших лидеров на такой вот, как мне кажется, неожиданный поворот.